Ну, когда мы были у племени Тины, он захотел призвать духов. Птичий человек сказал ему, что это опасно. Ему сова принесла послание от духов. Сова клюнула его в голову, распоров кожу и упала на землю мертвой. Птичий человек сказал, что это плохое предзнаменование, предупреждение Ричарду о духов о том, что опасность может быть и смертельной. Но Ричард все равно вызвал духов. И из подземного мира явился Даркенрал. Если Ричарду что-то понадобится, его ничто не остановит. Зэт скривился. Но сейчас-то ему ничего не нужно. Зачем же ему соваться туда? Зэт, ты же знаешь Ричарда. Он любит узнавать новенькое. Он может отправиться в замок просто из любопытства. Любопытство в данном случае может оказаться смертельным. В письме он пишет, что один из его телохранителей погиб. Келин нахмурилась. А вообще-то он написал одна. Почему его телохранитель женщина? Понятия не имею, нетерпеливо всплеснул руками Зэт. Так что ты хотела сказать об этом убитом телохранителе? Исходя из того, что нам известно, вполне может быть, что кто-то из ордена уже проник в замок и убил ее с помощью магии. Или возможно, Ричард опасается, что Марисвизы могут захватить замок, и пойдет туда, чтобы его защитить. Завет погладил подбородок. Он понятия не имеет об опасностях, грозящих ему в Эйдендриле, и что еще хуже, не знает о смертельных свойствах хранящихся в замке вещей. Помнится, я ему как-то говорил, что там есть волшебные предметы, вроде меча истины или книг. Но не подумал предупредить, что многие из них опасны. Кэлин вцепилась ему в руку. Книги? Ты сказал ему, что в замке есть книги? Большая ошибка, карякнул Зэд. "Да уж", вздохнула Кэлин. Аз выдернул руку. "Мы должны немедленно ехать в Эдендрил". Он снова схватил Кэлин за плечи. "Ричард не знает, как пользоваться своим даром". Если орден применит магию, чтобы захватить замок, Ричард не сможет ему помешать. Нам грозит опасность проиграть эту войну, не успев ее начать. Келин сжала кулаки. Просто не верится. Мы столько времени бежали от Эйдендрила, а теперь вынуждены вовсю прыть, нестись обратно. На это тоже уйдут недели. Ничего не поделаешь. Мы должны думать о завтрашнем дне, а не о вчерашнем. Кален посмотрела на Грачча. Ричард прислал нам письмо. Мы можем таким же способом отправить ему ответ и предупредить его. Это не поможет ему удержать замок, если орден прибегнет к магии. Кален стремительно перебирала в уме варианты. «Грач, ты можешь отнести кого-то из нас к Ричерту? Грач внимательно оглядел всех, чуть задержался взглядом на волшебнике, но потом отрицательно покачал головой. Кэлен огорченно закусил в губу. Зэт, бормоча проклятие, вышагивал по комнате. Эдди задумчиво смотрела куда-то вдаль. Вдруг Кэлен ахнула. Зэт. А если прибегнуть к магии? К какой? Зэт остановился и внимательно поглядел на нее. Кто с помощью которой ты сегодня поднял фургон? Я не умею летать, милая. Всего лишь поднимать предметы. Но ты способен сделать нас легче, чтобы грач мог нас донести. Зэт наморщил лоб. Нет. Слишком трудно удерживать долго. С неодушевленными предметами проще, но поднимать живых людей это совсем другое. Я могу нас всех слегка приподнять. но только на пару минут. А только себя ты можешь сделать себя достаточно легким, чтобы грач тебя донес? — Да, это возможно, вздох просиял. Потребуется немало сил, но я думаю, что справлюсь. А ты можешь это сделать, Эдди? Нет, Эдди словно бы съежилась на глазах. У меня нет такой силы, как у него. Я не могу. Хелен не стала терять времени на соболезнование. Значит, придется лететь тебе в Грач будет в Эйдендри или намного раньше, чем мы. Ты нужен Ричарду прямо сейчас. Нельзя терять времени. Дорога каждая минута. Но я не могу оставить тебя без защиты воздел тощие руки Z. Со мной останется Эдди. А если придут марисвизы, как опасается Ричард, тогда тебе понадобится грач. Эйджс с Мрисвизами не справится. Кэлен ухватила его за ворот балахона. Если Ричард пойдет в замок, он может погибнуть. А если орден захватит замок, то всем нам конец. И это гораздо важнее, чем моя жизнь. Если мы позволим ордену победить, погибнет гораздо больше людей. Магия погибнет. Этого нельзя допустить. Кроме того, мрисвизы пока что-то не появлялись. Из того, что они напали на Эйдендриль. Вовсе не следует, что они появятся еще где-нибудь. И в любом случае, меня скрывают чары. Никто не знает, что мать исповедница жива и что она это я. И мне гоняться за мной? Безукоризненная логика. Теперь я понимаю, почему тебя избрали матерью исповедницей. Но все же считаю, что это безрассудство. А ты что думаешь возвал Зед Зет Колдунье? я думаю, что мать исповедница быть правой. Мы должны исходить из того, что наиболее важно на сегодняшний день. Мы не можем рисковать всеми ради немногих. Кэлин подошла к грачу. Поскольку Гар сидел на полу, ее глаза оказались вровень с изумрудными глазами зверя. Грач, Ричарду грозит большая беда. Увенчанные кисточками уши Гара приподнялись. Ему нужна помощь Зеда, и твоя тоже. За меня не волнуйся. Мари здесь не появлялись. Ты сможешь отнести Зеда в Эйндрилл? Он волшебник и способен уменьшить свой вес. Ты сделаешь это ради меня и ради Ричарда? Грач надолго задумался. Наконец он поднялся, расправил крылья и важно кивнул. Кэлин обняла Гара, который с большой охотой ответил ей тем же. Ты, наверное, устал, Грач. Хочешь отдохнуть или полетишь сразу? В ответ Грач с готовностью захлопал крыльями. Зэт с возрастающей тревогой смотрел на обоих. Проклятье. Это самая большая глупость, которую я делал в жизни. Если бы мне предназначено было летать, Создатель бы наделил меня крыльями. Келин слабо улыбнулась. Джебра же говорила, что ей было видение, где ты с крыльями. жет упер кулаки в бока. Ага. А еще она сказала, что я шмякнусь в огненный шар. Он топнул ногой. Ладно. Двинулись, что ли? Эдди встала и крепко обняла волшебника. Ты храбрый старый дурень. Вот уж действительно дурень, хмыкнул Зет. Он чмокнул колдунью в щёку и вдруг издал громкий вопль, когда она ущипнула его за задницу. Ты очень красивый в этой одежке, старик. Зэт невольно улыбнулся. Пожалуй, и тут же нахмурился. Ну, более или менее. Позаботься о матери из Когда Ричард узнает, что я предоставил ей добираться до Иденрило самостоятельно, боюсь, я уже щепком не отделаюсь. Он обнял Келен и поглядел на Гара. Что ж, грач. Полагаю, нам пора в путь. Кэлин вышла вместе с ним за порог. "Зэт, ты должен вразумить Ричарда". Голос ее стал едва слышен. "Он поступает неблагоразумно". Зэт долго смотрел ей в лицо и наконец мягко проговорил: "Историю редко творят благоразумные люди".